Глава одиннадцатая. После ухода Ляли я нахожу в своей гардеробной одежду, которую Азиза еще не успела раздарить, и, просмотрев все вечерние наряды, решаю надеть светло-лавандовое платье, а силуэта в пол. Примерив, убеждаюсь, что оно мне все еще впору, и, покрутившись перед зеркалом, понимая, что это действительно хороший вариант. Нарядно, но не слишком. Вполне подходит для нашей ситуации. Мне настолько не хочется видеть мерзкую рожу мачехи, что я не спускаюсь на ужин. Лишь позже захожу в комнаты младших братьев, с которыми давно не виделась. И уже у них беру себе немного чипсов и шоколада. Позвонив в тете и справившись о пельмеша, смотрю фильм в своей комнате и ложусь спать. В день Х нет никакого волнения. Я спокойно завтракаю, укладываю волосы, высокую прическу, делаю легкий макияж. И, надев отпаренное платье, выхожу к собравшейся родне. Ляля была права. Пришли дяди, тети и их дети. Только ее самой еще нет. «А где Ляля?» – спрашиваю у ее матери после того, как принимаю всеобщие поздравления. «Сейчас они с Тимуром пообъедут. Ее мутило с утра», – объясняет тете, гладя меня по руке. «Ты прекрасно выглядишь, Мира». «Спасибо», – улыбаюсь искренне, потому что она всегда была добра ко мне. И я проводила в ее доме вместе с Лейлой едва ли не больше времени, чем в своем собственном. По традиции жених сам за невестой не приезжает, посылает своих родственников. Поэтому я уже не слишком беспокоюсь о том, что Мурат рассердится из-за собрания в нашем доме. Сам ведь он этого не увидит, а я могу потом сказать, что их было меньше, чем ему рассказывали. Лейла приезжает за пять минут до того, как меня забирают, так что я успеваю только поздороваться с ней. Родственники Мурада спешат поскорее меня увести, даже поесть не остаются. Так что после церемонии Никаха меня усаживают в машину и везут в дом тети Розии, из которого я только вчера уехала. Тетя встречает меня первая, как и полагается свекрови, угощает медом и, обняв, ведет в дом. Как же я радуюсь, поняв, что тут не больше десяти человек. Да и те, после поздравлений, чьи на уходят, оставляя нас вдвоем, словно это самый обычный день. Мурат, как и полагается жениху, исчез из дома еще утром, а малыш все это время проспал в спальне. «Самая странная свадьба в моей жизни», — весело говорит тетя, проводив последнего гостя. «Я пойду к Амиру», — одновременно с ней говорю я, и мы обе смеемся. Он вчера без тебя так капризничал, что Мураду полночи пришлось ходить с ним на руках. Признается она, у меня сердце сжимается от накативших эмоций. Неужели Амирчик тоже скучал по мне? Я еще не видела его сегодня, поэтому спешу побыстрее пойти в спальню. Тихо прикрыв за собой дверь, подхожу к детской кроватке и улыбаюсь при виде своего сладко посапывающего пельмешка. Поверить не могу, как соскучилась по нему за одну ночь». «Не проснулся?» – заглядывает к нам тетя. «Нет», – говорю тихо. «Я, пожалуй, переоденусь. Так хочется есть тетя. Если бы гости так рано не ушли, тебе пришлось бы контрабандой проносить мне еду сюда». «Мама», – неожиданно говорит она, – «хоть и временно, но я теперь твоя свекровь, Мира. Называй меня мамой». «Хорошо, мамочка!» – дразнюсь я, пытаясь скрыть свою неловкость, неизвестно почему возникшую после ее слов. «А ты обещаешь быть лояльной свекровью!» «Только если ты будешь лояльной невесткой!» – усмехается она. В конце концов, согласиться на этот фарс с фиктивным браком меня сподвигла забота Самиры о моем сыне. Я наблюдал за ней несколько дней и пришел к выводу, что она действительно привязана к нему. И это не притворство. Учитывая, что у Амира еще не скоро появится настоящая мачеха, на данный момент мне выгодно, чтобы его воспитывала именно Самира. Да и моя мать ее любит. Разговор с ее отцом другое дело. Он прошел легче, чем я думал. Анвар по-деловому подошел к вопросу нашего брака с его дочерью и дал согласие, не вдаваясь в подробности. Но как же мне сложно было сидеть напротив него, делая вид что я не презираю его. В день свадьбы я с утра наведываюсь в дом, который построил на соседней улице, и, осмотрев его в последний раз, окончательно прихожу к решению продать. Он слишком большой и неуютный, но Луиза хотела жить во дворце так, что я уступил. Теперь, когда ее нет, он так и будет пустовать, так почему бы не продать? Договорившись со знакомым риэлтором, встречаясь с мулой, который заключает брак, И когда с этим покончено обедаю в любимом ресторане и еду домой. Мама как раз позвонила и сообщила, что гости разошлись. Все дела решены, и я завтра спокойно смогу уехать в Москву, потому что в понедельник выходить на работу. Какая ирония. Сегодня женился, а завтра уже оставляю свою новобрачную и уезжаю от нее в другой город. Уверен, слухи будут животрепещущие, но мне некогда думать еще и об этом. Самира с ее ядовитым языком себя в обиду не даст а я и так помог ей больше чем любой другой человек хватит у меня и своя жизнь имеется как только я захожу в дом и иду на кухню в поисках женщин то на пороге нос к носу сталкиваюсь с Самирой, которая очевидно собиралась выйти она буквально врезается в меня ее ладони упираются в мою грудь и их тепло проникает сквозь ткань рубашки отчего волоски на руках встают дыбом и меня едва не передергивает. Пока она растерянно хлопает глазами, пытаясь восстановить равновесие, я хватаю ее за запястье и отстраняю от себя. «Ой, привет! Тетя прилегла отдохнуть, ты будешь обедать?» Отойдя на шаг, предлагает она. «Я думал, что когда ты получишь желаемое, то перестанешь быть такой обходительной». С сарказмом намекаю на ее отказ подать мне ужин в прошлом. «Ну, как хочешь». Пожимает она плечами, не ведясь на провокацию, и я неожиданно чувствую разочарование. Самира вела себя скромно и мило с момента моего приезда, потому что хотела меня задобрить. Но какой ей смысл продолжать играть роль теперь, когда наш брак состоялся? Я ведь знаю, что она не такая, а я ненавижу лицемерие. Прекращай это. Требую грубо, и она смотрит на меня округлившимися в недоумении глазами. «Что именно?» «То, что ты делаешь. Веди себя, как обычно». «Я понимаю, что звучу абсурдно, но ничего не могу с собой поделать. Она бесит меня. Еще и вырядилась, как на праздник. Лицо намалевано, волосы собраны в высокую прическу. В паре с неказистым домашним платьем вид абсурдный». «Не знаю, в чем твоя проблема, но я веду себя так же, как и всегда». Задирает нос маленькая стерва, глядя на меня снизу вверх с таким видом, словно я букашка под ее ногами. И я с облегчением вижу знакомое мне выражение на ее лице. Так гораздо легче общаться с ней, потому что мы с ней не можем по-другому. Это кажется слишком странным и неестественным. Вот хорошо, я ненавижу лицемеров. Сам ты лицемер, возмущенно открывает рот Самира. «Какая муха тебя сегодня укусила, Мурат? Или ты специально выводишь меня из себя от нечего делать? Обвиняешь меня во всех грехах, тогда как сам все время грубишь и насмехаешься? Я думала, что ты, наконец, перерос это, потому что в этот свой приезд вел себя на удивление мирно и благородно. Но, видимо, зря радовалась. Не знаю, в чем причина твоего внезапно изменившегося настроения, но лучше, пожалуй, пойду». пока ты меня снова не спровоцировал на слова, говорить которые я не хочу. Я не останавливаю ее. Не хочу находиться рядом с ней, поэтому остаюсь на кухне. Всю жизнь, будучи реалистом, я редко занимался самообманом, так что мне становится стыдно перед самим собой за эту слабость, потому что правда в том, что брак, хоть эффективный, стёр некоторые границы, и мне теперь легче представить, что я прикасаюсь к ней. Если раньше я игнорировал такие мимолетные фантазии, потому что не имел на это права, то теперь оправданий еще меньше. Самира не просто красивая девушка. От нее исходит редкая аура первобытной, дикой сексуальности, которая всегда влекла мужчин. И как бы умом я не хотел игнорировать это, изголодавшееся тело не всегда согласна с ним». Приходится постоянно напоминать себе, что под красивой оберткой спрятана очень горькая конфета, которая не принесет сладости, оставив после себя лишь разочарование. Хорошо, что мне не придется жить с ней под одной крышей после сегодняшней ночи, а потом... В Москве я о ней даже не вспоминаю. Полагаю, это простая физиология, и проблема исчезает, если держаться от ее источника на расстоянии.